Паук заполз на лицо тени и тем разбудил его. Тень, потряс головой, сбросил или спугнул насекомое и вернулся к снам. Теперь ему приснился человек с головой слона и огромным брюхом. Один бивень у него был обломан, и ехал человек верхом на гигантской черной мыши. Слоноголовый усмехнулся, дернув сломанным бивнем. «Если бы ты призвал меня до того, как вступил на этот путь...» Многих твоих бед удалось бы избежать. Тут слон взял мышь, которая непостижимо для тени почему-то стала вдруг крохотной, не меняя при этом размеров, и стал перебрасывать грызуна из одной руки в другую. Его пальцы смыкались вокруг твари, а та семенила из одной ладони в другую, и тень вовсе не удивился, когда слоноголовый бог наконец показал ему все четыре ладони, и все они были пусты. Он пожал сперва одним плечом, потом другим, третьим, четвертым. Престранно плавное это было движение. И непроницаемо поглядел на тень. «В стволе», — сказал тень слоноголовому, следившему за тем, как исчезает, вильнув мышиный хвост. Слоноголовый бог кивнул огромной головой и сказал, «Да, в сундуке, в багажнике, в стволе. Смотри, слова не перепутай» ты многое забудешь. Ты многое отдашь, ты многое потеряешь, но этого не потеряй. Тут начался дождь, и тень разом очнулся, дрожащий и мокрый. Дрожь все усиливалась, пока тени не стало страшно. Его трясло сильнее, чем ему вообще казалось возможным. Конвульсии волна за волной прокатывались по всему его телу. Усилием воли он попытался остановить эту дрожь, но продолжал сотрясаться. Зубы его клацали, члены подергивались и произвольно содрогались. Была здесь и настоящая боль, глубокая и режущая, как нож, которая покрыла все его тело крохотными невидимыми ранками и была сокровенной и невыносимой. Он разомкнул губы, чтобы ловить ртом падавшие капли влаги, смочить потрескавшиеся губы и пересохший язык. Дождь промочил веревки, привязывавшие его к дереву. Яркая вспышка молнии ударила тень по глазам, превратив весь мир вокруг в резко очерченную панораму и остаточное изображение. Затем грохот, удар и рокот. И когда эхом раскатился гром, дождь припустил с удвоенной силой. К ночи боль несколько утихла. Лезвия ножей убрались в ножны. Тень уже не чувствовал холода, или, точнее, он чувствовал только холод, но холод теперь стал частью его самого. Тень висел на дереве, а вокруг блистали и расчерчивали небо молнии, и раскаты грома слились в единый вездесущий рокот, перемежаемый случайными взрывами и ревом, словно в ночной дали взрывались бомбы. Ветер тянул тень за собой — пытался сорвать его с дерева, сжёвывал, проникал до костей, и в душе тень знал, что вот теперь началась настоящая буря. И странная радость тогда волной поднялась в тени, и он рассмеялся, а дождь омывал его обнажённое тело, и молнии сверкали, и гром гремел так громко, что он едва слышал собственный смех. Он был жив. Он никогда не чувствовал себя так. Никогда. «Если он умрет, — думал он, — если он умрет прямо сейчас, здесь, на дереве, одно это совершенное, безумное мгновение стоит любой смерти!» «Эй! — крикнул он бури. — Эй! Это я! Я здесь!» Он поймал немного воды во впадину между голым плечом и стволом и, вывернув шею, напился дождевой влаги, всасывал ее, Хлюпал ею и пил снова. И смеялся. Смеялся от радости и веселья, а вовсе не в безумии, пока смеяться уже не было больше сил, пока он не повис на веревках, слишком измученный, чтобы пошевелиться».